Глава четвертая. 1988 год. Исследовательский центр. Сан-Антонио. Штат Техас. Вам знакомо чувство, когда после долгих раздумий вы принимаете решение, которое раз и навсегда изменит жизнь? Тогда вы меня прекрасно поймете. Это среднепервым первым ночным прыжкам с парашютом. Стоите на краю черной бездны, а затем делайте шаг в темноту, зная, что обратного хода не будет. Подписав контракт, я словно сбросил с плеч тяжелую ношу. Груз неопределенности, который не отпускал с того момента, как я вышел за ворота региона. Многие отставники поймут мое состояние. Ты не знаешь, что ждет впереди. И вообще, эта гражданская жизнь пугает. Там свои непонятные правила, свои игроки и замены. Игра, в которой ты не участвовал добрую часть своей жизни. Наверное, поэтому, приняв предложение ордена, я прекрасно выспался и уже в 6 часов утра был готов к работе. За мной заехал Майкл, и все время до полудня мы провели на стрельбище, которое находилось в 10 милях от Сан-Антонио. Пристреляли калашников, опробовали Реймингтон и купленный пистолет. Вполне, по крайней мере, оружейник не кривил губы. Как при первой встрече. После стрельбы, когда мы уселись под навесом и принялись за чистку оружия, он, сбив широкополую шляпу на затылок, задумался. — Что-то не так? Прекрасные машинки. — Нет, все окей, сэр. Рад, что вам понравилось. Майкл кивнул. — Вспомнил, что у меня есть небольшой подарок для вас. — Подарок? Точнее сказать, небольшое дополнение для этой русской машинки. — Подствольник. GP25, сэр. «Думаю, мистер Белл не будет возражать, что я раздаю оружие направо и налево, тем более, что вы отказались от бронежилета». «От бронежилета я и правда отказался. Никогда не видел в нем особого смысла. Не думаю, что в новом мире часто используют пистолеты. Там калибры другие, которые не каждый жилет выдержит. Отаскать в рейде лишний вес избавьте меня от этого удовольствия. Лучше лишняя пачка патронов в рюкзаке. А гранаты для подствольника на той стороне есть». «Отправляем каждый месяц, сэр. Многие ваши коллеги выбрали русское оружие, так что с боеприпасами проблем не будет». «Можно один вопрос, Майкл?» «Если вы не потребуете невозможного, сэр», снова кивнул он. «Почему вы не отправляетесь в новый мир?» «Как вам сказать, сэр?» Он перекатил во рту табачную жвачку и задумался. «Здесь у меня есть все, что нужно. Дом, хорошая зарплата, жена». Двое прелестных ребятишек и бейсбол. Я не готов менять свои привычки, сэр. Понимаю. И я вас понимаю, сэр. Мне приходилось видеть ваших ребят в деле. Они дрались, как черти. Но ваши глаза, их не спрячешь. Что вы имеете в виду? У многих моих друзей был похожий взгляд, сэр. Они вернулись живыми, но душа, как говорит наш пастор, осталась во Вьетнаме. Клистирные трубки называют это ПТСД, посттравматический психоз, вьетнамский синдром. Но я считаю, что дело в другом. В чем же? Видите ли, Майкл наклонился и сплюнул себе под ноги. На сто мальчиков всегда найдется десяток таких, которым не сидится на месте. Им лень играть в Микки Мауса. Играть в Микки Мауса, заниматься ерундой, сленг. Корабка, из погрязной карьерной лестницы. Из таких получаются хорошие солдаты, сэр. Но в мирной жизни им нет места. Не обижайтесь, но вы из таких, сэр. Когда мы вернулись в центр, охранник, сидящий у двери, сказал, что меня просил зайти мистер Белл. Оружейник понимающе кивнул. Забрал мне сумку с оружием, и я отправился к лифту. Готовитесь? поприветствовал меня Патрик, как всегда, с застывшей улыбкой на лице. Не люблю тратить время попусту. «Похвальное рвение, похвальное! Присаживайтесь!» Он кивнул на стул. «У меня есть небольшая просьба, или, скорее, предложение. Надеюсь, вы...» Я вспомнил выражение Майкла и усмехнулся. «Не потребуете невозможного?» «Нет, что вы!» Он поднял руки. «Ничего особенного! Во время нашей первой встречи вы правильно подметили, что в этом мире дефицит людей из настоящего материала, таких, которые нам необходимы. Мы подумали, что среди ваших друзей найдется несколько человек, которые будут полезны ордену. Как вы на это смотрите? Хм, как вам сказать? Я немного помолчал. Есть одна проблема. Да, я мог назвать несколько человек, для которых новый мир станет прекрасным шансом начать жизнь сначала. А проблема, о которой я подумал, проста. Недоверие. Жизнь приучила проверять каждую мелочь на своей шкуре, прежде чем давать советы другим. С другой стороны, когда увижу потусторонний мир, связаться с друзьями уже не будет возможности. «Я вас понимаю», — кивнул Патрик. «Не доверяете?» М -м, «Есть немного. Дело в том, что я сейчас рискую только своей жизнью. Не хотелось бы подставлять друзей, окажись в этом какой-то подвох. Но выход есть». «Какой же?» — оживился мой собеседник. «Как вы говорили, связь с новым миром двусторонняя, поэтому сделаем так». Я напишу несколько писем, которые положу в банковскую ячейку. Если все окажется так, как мне описали, я сообщу код доступа. Вам останется только доставить письма по адресу и ждать гостей. Прекрасная идея, Поль. Кстати, до вашего перехода осталось два дня. Вы готовы? Да, готов. Тогда не буду вас больше задерживать. Если хотите посмотреть, как осуществляется переход, вас проводят в машинный зал. Познакомитесь с Густавом. Это наш оператор. С удовольствием. Когда я впервые увидел установку, то недоверчиво покачал головой. Не похоже на транспорт, способный перемещать людей в иные миры. Скорее, это железнодорожная дрезина, за каким-то дьяволом поставлена на постамент. В передней части платформы перпендикулярно основанию. Железная рама, сделанная из толстых труб. Эдакий квадрат, размером примерно 2 на 2 метра. По периметру небольшие коробочки, величной сигаретную пачку. С левой стороны несколько железных ящиков, к которым подведены толстые жгуты кабеля. Вдоль помоста обычные рельсы, на которые поставлена тележка. На ней четыре пластиковых кресла ярко-желтого цвета, вроде тех, которые установлены на стадионах, но дополнены ремнями безопасности. Задняя часть – грузовая платформа, огороженная невысоким бордюром, сделанным из труб, просто и без затей. «Не впечатлило?» — спросил Густав. «Ожидали увидеть нечто похожее на космический корабль?» «Признаться, да. Если сказать больше, то и на месте Густава предпочел увидеть кого-нибудь постарше. Ему было лет двадцать пять, но выглядел он так, словно никогда не вылезал из ночных клубов, застряв на уровне развития восемнадцатилетнего. Совершенно не похож на человека, способного отправить тебя на тот свет. Истертый до дыр джинсы, потрепанная футболка с изображением Джона Леннона и несуразные кеды с вечно незавязанными шнурками. «Все гораздо проще», — ухмыльнулся он. «Куда уж проще!» «Главное, что работает. Кстати, через полчаса будет переселяться одна семья из Канады. Если интересно посмотреть на процесс, оставайтесь. Тем более, что вы такой же сотрудник ордена, как и я. Только наблюдать будем из операторской». Через полчаса в зал прибыли переселенцы в сопровождении двух охранников. Мужчина лет тридцати, его жена и ребенок. Очаровательная девчушка лет девяти-десяти. Женщина немного нервничала, комкала в руках платок и постоянно озиралась вокруг, словно ожидала увидеть дверь в преисподнюю. Ее муж, судя по его побелевшему лицу, выглядел не лучше. Только дочка была в превосходном настроении, скакала вокруг мамы, дергала за рукав отца, словно пришла в парк аттракционов и ждала начала развлечений. Кстати, Густав это учел. Для начала он подарил девочке большого плюшевого зайца, а потом отвел в сторону ее отца. Тот внимательно выслушал, несколько раз понимающе кивнул и подозвал жену. Как оказалось, детям, чтобы избежать неприятностей и смягчить стресс, делают инъекцию снотворного. Логично. Мало ли что придет в голову ребенку, усаженному на эту тележку. После небольших уговоров девочку усадили в пластиковое сиденье и ввели лекарство. Спустя несколько минут она уже сладко спала, прижимая к себе подаренного зайца. Родители заняли место на платформе. К ним забрался оператор. Он что-то долго объяснял, подтверждая свои слова резкими жестами. По-моему, я в нем ошибся. Когда он занимался делом, вся наигранная веселость куда-то улетучилась и остался профессионал, твердо знающий свое дело. Приятно. Я всегда любил иметь дело с профессионалами. «Идем в операторскую», — Густав кивнул на небольшую будку, стоящую в углу зала. «Это займет много времени?» «Нет», — покачал головой он. «Минут десять, не больше». В операторской уже сидели сопровождавшие семью охранники. Один из них, лениво развалившись на стуле, листал журнал, а другой открыто зевал, подпирая стенку спиной. Для них переселение в другой мир — это каждодневная рутина, не вызывающая никакого интереса. После каких-то манипуляций, когда над платформой загорелся красный свет, Густав посмотрел на поселенцев и подбадривающе кивнул, подняв вверх большой палец. Прошло, наверное, около минуты, прежде чем красный свет сменился на желтый. Следом, почти без паузы, вспыхнул зеленый, и по ушам ударил резкий свист, перемешиваясь с завываниями сирены. Проход озарился несколькими вспышками, и на месте рамы возникло мерцающее зеркало. Платформа дернулась и начала свое медленное движение вперед. Прямо туда, за зеркалье. Вот в зеркале скрылась ее передняя часть, и тут раздался женский крик. Женщина вдруг резко дернулась в сторону, стараясь расстегнуть держащие ее ремни. Даже стены операторской не смогли заглушить ее пронзительный визг. Вдруг что-то ярко вспыхнуло, и по глазам ударил резкий свет. От неожиданности я отшатнулся от стекла, ожидая, что оно сейчас разлетится мелкими осколками. Раздался громкий хлопок, похожий на звук лопнувшего колеса. Стекло жалобно задрожало, но выдержало. Еще один хлопок, и оно окрасилось красными брызгами. «Что... что это было?» выдавил я из себя. Густав не ответил. Выругавшись, он рванул какой-то переключатель на пульте управления и выскочил из комнаты. Ничего не оставалось, как следовать за ним. Правда, помощь уже не потребовалась. Да и кому там помогать, если переселенцы превратились в фарш? Да, именно на это и было похоже. Не знаю, что там произошло, но выглядело не очень аппетитно. Похоже на результат минометного обстрела, разве что установка не пострадала. Один из сотрудников службы безопасности, выскочивший вслед за мной, увидел эту картину и, привалившись к стене, избавился от завтрака. А может и обеда я не рассматривал. От людей почти ничего не осталось. Большая часть была разбросана мелкими фрагментами по платформе, размазана по стенам и стеклу кабины оператора. 1988 год. Исследовательский центр. Сан-Антонио. Штат Техас. Происшествие вызвало в центре небольшой переполох. По крайней мере, всех, находившихся в тот момент в зале, допрашивали по несколько раз. «Нет, не полиция. Откуда ей здесь взяться?» «Служба внутренней безопасности. Раз за разом мы описывали происходившее в тот злосчастный день. Сначала пришлось рассказать, а потом еще и написать. Два раза. С небольшим перерывом на обед. «Кстати, надо отдать должное. Хорошо ребята работают. С толком. Напомнила наша гестапо». Гестапо. Собеседование с офицерами безопасности Легиона. Даже то, что забыл, и то вспомнишь. После того, как нас отпустили, Патрик предложил мне обратиться к психологу, работающему в центре. Этого мне еще не хватало, чтобы какой-то парень, не видевший в жизни ничего страшнее фильма ужасов, пытался меня спасти от полученного стресса. Проведенная проверка показала, что никаких технических сбоев не было. Увы, но обычный нервный срыв привел именно к такому результату. Точно не скажу, я далек от такой техники, но, по словам Густова, женщина сама виновата. Она, можно сказать, была одной ногой на той стороне и неожиданно передумала. В итоге ее просто разорвала между мирами, зацепив людей, находившихся рядом. Через три дня я шел по знакомым коридорам к машинному залу, котя перед собой небольшую тележку, на которой разместились все мои вещи, рюкзак и две большие сумки, одежда, личные вещи и несколько памятных безделушек. Немного для переселенцев иные миры. Финансами я тоже не применен. Около двухсот тысяч франков, лежавших на моем счету, превратились в шестнадцать тысяч ЭКЮ, которые зачислены на мой счет в банке ордена. Рядом шел Густов, грустно насвистывая какой-то мотивчик. Понимаю, настроение у него похоронное. Ему светит служебное расследование. Мое состояние описать еще сложнее. Нечто среднее между приговоренным к смерти и самоубийцей, стоящим с петлей на шее, на шатком стуле, с подпиленными ножками. Мы прошли через небольшой зал, где лежали грузы, подготовленные к отправке. Перед входом выстроилось несколько ящиков с надписями. «Металлообрабатывающие станки», — заметил мой взгляд, объяснил Густав. «Правда, в разобранном виде». «Почему в разобранном? Разве ворота нельзя было сделать побольше?» «Конструкция установки не позволяет», — он развел руками. «Мы бы с радостью. Новое будет готово через год, не раньше». «Как же вы автомобили туда отправляете?» Патрик говорил, что там даже вертолеты есть. Все идет в разобранном виде. А вертолеты там есть, да, целых два. Скаут для ведения разведки и Хьюи для всего остального. Скаут. Вертолет МД-500 Скут Дефендер. Хьюи. Белл ЮАЖ-1. UH есть несколько судов для габотажных рейсов и три на 152 Это хорошо, что птички есть. Хоть вытащат в случае чего. Хм, как бы не так, ухмыльнулся Густав. Мы их отправляем в виде конструктора для больших мальчиков, так что над ними трясутся, будто они из чистого золота. Можно сказать, пылинки сдувают. Так что о помощи с воздуха забудьте и не надейтесь. Читал я технические отчеты коллег. Хотя, что я вам рассказываю, скоро сами все увидите. Умеете вы успокаивать. Нет бы еще ворота построить. Есть еще одни, грузовые. Они побольше размерами, но сейчас на профилактике. У них и скорость отправки выше. Можно сказать, на пределе работаем. Живое существо такой нагрузки просто не выдержит. А после канадской мясорубки, как выразился мистер Белл, ворота вообще могут на месяц закрыть. Так что ничего не поделаешь. Приходится довольствоваться тем, что есть. Кстати, ваше оружие и амуниция уже упакованы. Майкл постарался, еще вчера вечером доставил. Просил передать вам большой привет. При этом он довольно ухмылялся, словно ему премию выдали. Что вы у него такого выбрали? Карманный гранатомет или какой-нибудь супербластер, стреляющий криптонитом? Криптонит. Радиоактивное вещество из комиксов про Супермена. С вашими порядками особо не разгуляешься. За пистолет и тот пришлось заплатить. Экономия средств. Он скорчил довольную мину. Не всем везет так, как вам. Многие переселенцы отправляются в новый мир вообще без вещей. Можно сказать, с легким сердцем и налегке. Помню, один парень пришел с небольшой сумкой. Знаете, с такой цветастой. Словно не в Новый мир, а на пляж собрался. Как же они там существуют? Орден выдает им небольшую сумму денег. Немного. И шанс. Парень поднял указательный палец. Согласитесь, это не так уж и мало. М -м, согласен. Ну вот мы и пришли. Оператор распахнул передо мной дверь и кивнул на небольшой стол у стены. Сумки можете оставить здесь, для досмотра. Это еще что за хрень? «Обычная процедура», — Густав засунул руки в карман и пожал плечами. «Вдруг у вас там химическое оружие запрятано или атомная бомба? Это Новый мир, мистер Нардин, и колонистов берегут, как зеницу ока». Хм, «Берегут?» — я вспомнил вчерашний инцидент и поморщился. «А недавняя авария?» «Мистер Нардин, я же объяснял», — терпеливо повторил он, «это не технический, а нервный срыв». «Если не ошибаюсь, вы им объясняли правила?» Объяснял, и что толку? Поселенцев перед стартом несколько раз предупреждают, что нельзя дергаться при работе установки. Они думают, что мы тут в куклы играем, идиоты. Густав дернул с щекой и выругался. Часто? Нет, на моей памяти второй раз. Хоть и это радует. Поль, главное, не вздумайте дергаться. Дышите спокойно и сидите смирно, понимая, что страшно видеть, как в зеркале исчезает твое тело. Но надо потерпеть. Тем более, что это секунд тридцать не больше. Насчет платформы не беспокойтесь, это другая. Вчерашнюю еще долго придется отмывать. Ладно, вы тут подождите, а я пойду узнаю, что у нас сегодня со связью. Бывают дни, что проход вообще невозможно открыть. Рядом есть небольшая комната, нечто похожее на зал ожидания. Расслабьтесь, выпейте кофе или виски. В общем, все, что найдете в баре. Интересная деталь. Двери. Здесь не устроены в виде шлюзов. Перемещаться в сторону машинного зала вы можете, а вот вернуться обратно нет. То есть, пройдя в комнату отдыха, вернуться к своим вещам я уже не смогу. Может, и верное решение. Когда Густав ушел, я выгрузил вещи на стол и прошел в следующую комнату. Несколько кресел, диван, журнальный столик с журналами и огромное во всю стену стекло. За ним был виден уже знакомый мне зал с установкой телепортации и кабинкой оператора, где копался Густав. Я машинально налил себе кофе и присел в кресло. В прошлой жизни мне не так уж часто объясняли, что со мной произойдет через несколько часов. Нам говорили «идите драться, господа», и мы шли, не задавая вопросов, не требуя подробностей и объяснений. Нет, мысли отказаться не было. Во-первых, поздно. Не думаю, что Орден так легко отпустит человека, который обладает такой информацией. Во-вторых, они все верно рассчитали, и я не откажусь. Почему? Потому что в этом мире нет для меня места. Лишний. Еще один лишний человек на этой земле. Таких, как я, много. По крайней мере, я знаю троих, которые, не раздумывая, отправятся следом за мной. Кстати, письма для них, как мы договаривались с Патриком, я написал. Сейчас они находились в ячейке одного коммерческого банка в центре Сан-Антонио. Если все окажется правдой, парни получат шанс. Шанс начать жизнь сначала. «Вы готовы, Поль?» В комнату заглянул Густав. «Да, я немного поморщился». «Вполне». «Прекрасно. Для проверки канала первым рейсом пойдет несколько контейнеров с животными». «Их сейчас готовят, делают инъекцию снотворного. Это быстро, так что томиться в ожидании не придется. Потом настанет ваша очередь. Не переживайте, все будет окей». «Совершенно не переживаю». «Вот и прекрасно». Я врал. На самом деле меня слегка колотило. «Да какое там слегка? Нет в этом ничего приятного. Сидеть и ждать, когда тебя посадят на тележку и отправят прямиком в зеркало, скрывающее за собой черную дыру. Кто знает, что меня ожидает по ту сторону за зеркалья. Перед глазами встала вчерашняя картина, размазанная по сиденьям обрывки мяса, клочья одежды и кровь, медленно стекающая, с грузовой аппарели. Дьявольщина! Я покосился на Густова, который в этот момент что-то переключал на пульте. Парень, видно, почувствовал мой взгляд. Он поднял голову и, усмехнувшись, подмигнул. Я машинально кивнул в ответ и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. «Будь что будет». Перед глазами вставали картины из прошлого, словно я смотрел киноленту, посвященную моей жизни. 83 третий год, палящее солнце Бейрута. Не помню, кажется, это было 23 октября. Хизбала рядом с нашим штабом взорвала две машины. Да, именно 23-го, воскресенье. Тогда погибло около 200 американцев и 74 француза. От некоторых осталось так мало, что их останки можно было собрать ложкой в солдатский котелок. Еще несколько картин. Африка. Вот старина Джузеппа Он сидит под небольшим навесом, тихо ругает Жару и листает какую-то книгу неторопливо читает, смахиваясь ее страниц-песок и сигаретный пепел. Сейчас выплюнет окурок, поднимет голову и, ухмыльнувшись, спросит. «Сержант, а ты знаешь, откуда произошла твоя фамилия?» Неожиданно в памяти всплыл Заир. Перед началом той операции мы не спали около полутора суток, и это ожидание выматывало сильнее марш-бросков. Когда утром 19 мая поступил долгожданный приказ, эмоций вообще не осталось. Словно в насмешку, в последний момент перед стартом отказал один из двигателей «Трансаля». И нас, третью роту, запихнули в переполненный геркулес, словно норвежскую селедку в бочке. Даже вечно улыбающийся Пипино, и тот перестал скалить зубы и заткнулся. А потом... «Время!» Я открыл глаза. Передо мной стоял Густав. «Время! Поль!» Мы вышли в машинный зал, где стояла тележка с уже хорошо знакомыми пластиковыми креслами. Три из них были заняты. На них лежали мои сумки с вещами и рюкзак. Оружие, которое я выбирал в арсенале, было уложено в подолговатый железный ящик, поставленный в конце платформы. «Здесь ваши документы и пакет, который передадите на той стороне». Техник подал мне небольшую папку. «Вас уже ждут». «Хоть где-то меня ждут». Буркнул я и уселся в кресло. Застегнул ремни безопасности. Поерзал, устраиваясь поудобнее, словно настраиваясь на долгую дорогу. Следом за мной на платформу взобрался Густав, проверил ремни и похлопал меня по плечу. Сейчас я включу установку. Видите лампочки? Сейчас там горит красная. Как только увидите, что зажглась желтая, значит связь установлена. Когда загорится зеленая, то включится сирена и платформа поедет вперед. Задержите дыхание и не нервничайте. В общем, все будет хорошо. Удачи!